поглубже в отверстие уключены, чтобы его лопасть стала перпендикулярна борту. Под удивленными взглядами всех находившихся на палубе, Тайс сбросила одежду, прошла по обводному брусу снаружи, держась заплетенную стенку, ступила на весло, немного постояла, примиряясь к размахам качки, и вдруг оттолкнулась рукой от борта. С ловкостью финикийской канотоходки Таис пробалансировала на весле, мелкими шажками пробежала до конца и бросилась в воду, скрывшись в глубине темноцветной маслянистой волны. «Она сошла с ума!» — крикнул Иоситей, а Гесиона с горестным воплем кинулась к борту. Черная голова Таис, туго обтянутая традиционной лентой лимнийской прически, уже появилась на вершине волны.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 Едва она поднесла руки к застежкам хитона, как и Оситей остановил ее. «Что ты хочешь делать, безумная? Ты плаваешь хуже, Таис». «И все же последую за ней, доверяясь к критскому чутью, если никто из храбрых моих соотечественников не может одолеть своего страха. Они больше любят сплетничать, как афиняне».